Глава, семьдесят четвёртая. Кирилл. Кирилл. Чувствую внушительный толчок в бочину. Булочка дерётся посреди ночи. Всё, всё, не храплю. Бормочу, переворачиваясь на бок. Она жалуется, что иногда, лежа на спине, я начинаю храпеть. Я не верил, но она записала видосик. Стрёмно. Снова проваливаясь в сон. Кир. «Что, будильник?» «Да нет». «Ладно, никак не могу выбраться из сладких объятий Морфея». «Просыпайся, ты мне срочно нужен». «Вот тут уже я подскакиваю на кровати, резко сажусь, таращусь в темноте на Ксюшу». «Что случилось? Тебе плохо? Живот болит?» «Ничего не болит». «А что, селёдки в шоколаде захотелось?» На самом деле, булочка вообще не злоупотребляет своей беременностью. Не гоняет меня по ночам за солеными арбузами или соком гуавы. «Кирилл, мне приснился сон». «Песец». Я снова падаю на подушке. «Да подожди, не засыпай. Мне приснилось, что нашу дочку зовут Оливия». «Что?» «Меня снова подбрасывает, и я сажусь в кровати». «Оливия», — распев повторяет Булочка, — «такое красивое имя». «Ну нет». «Сокращенно Оливка. Представляешь? Такая прелесть». «Нет». «Повторяю, я уже тверже, но она меня не слышит». «Оливия Кирилловна. Неплохо звучит». «Нет». «Это какой-то трэш и кринж, и стрём». Оливия Кирилловна Ибрагимова. «Странновато немного», — кивает Булочка. «Но с твоей фамилией все странновато, даже я». «Нет». «Да что ты орёшь?» Наконец она замечает мою реакцию. «Что нет?» «Это неправильный сон. Наша дочь не будут звать Оливии». «Но мне приснилось, ее так звали». Она выдает это как решающий аргумент на суде. Приснилось и все. Эффекта ты с этим поспоришь. Но я буду спорить. Оливия Ибрагимова? Серьезно? Да. Нет. Ты вообще... Тиран и деспот. А то ты не знала. Я сейчас заплачу. Вот идут самые серьезные угрозы. Давай. Я готов утешать тебя до утра. Кир, но мне так нравится это имя. Я бы сама в жизни до такого не додумалась. Это она, наша дочка. Она приснилась мне и сказала, как ее зовут. Давай спать. Я демонстративно зеваю. Посмотрим, что тебе еще приснится. Говорю это в надежде, что к утру Ксюша забудет свой дурацкий сон. И это совершенно дикое имя. Она не забыла. Она носится с этим именем, как курица с яйцом. И знаете что? Оно никому, кроме нее, не нравится. Даже подругам. Даже нашей соседке. Даже соседскому коту. Вчера я звонила бабушке, и Ксюша радостно поделилась с ней своим сном. Так бабушка вообще офигела. Сказала, что имя неправославное, и она в жизни не слышала, чтобы кого-нибудь так звали. Ну да, неправославная. Ну и я как бы тоже. Боюсь подумать, что скажет об этом моя бабушка. Ну и Гюльнары мы дочь точно не назовем. А сегодня мы у моих родителей. И медведи тоже подтянулись. Да, мы меньше, чем дюжины, не собираемся. Традиция такая. «Знаете, как я хочу назвать дочку?» произносит Ксюша в самый разгар ужина. «Машенькой?» предлагает теща. «Софии. Это моя мама». «Есть прекрасное имя Тамара», оригинальничает медведь. Мой пахан молчит, еще не придумал. «Я хочу назвать ее Оливией», — победно объявляет булочка. Та-дам! У всех падают челюсти. А ведь она их не посреди ночи разбудила. К родственникам моя жена более гуманна. «Оливией!» — ржет Ваня. «Мы что, в американском сериале?» «Вот!» Я смотрю на жену. Меня поддерживают даже твои родственники. «Или в Древнем Риме», — подхватывает мой отец. «Или вообще в Европе». Это медведь. «Что, нормальные местные имена закончились?» «Вот, я то же самое ей говорю». И мы с тестем понимающе переглядываемся. «Мол, эти женщины...» что только не взбредет в их дурные головы. Но мы, мужики, знаем, как правильно. «Мне приснилось. Она сама мне сказала, что ее так зовут». Кипятится Ксюша. «Может, ты не так поняла?» мягко спрашивает моя мама. «Может, Ольга?» пытается свернуть Ксюшу на правильный путь теща и они наперебой начинают уговаривать ее, что есть имена покрасивее и более подходящие, и не такие странные. И я вижу, что моя булочка чуть не плачет. Она с такой радостью поделилась с ними, а они... А ведь и я тоже. «Так», — наговорю ей свое веское слово, «тихо, отстаньте от булочки». «Нашу дочь будут звать Оливия». На этом вопрос закрыт. И все затыкаются, смотрят на меня уважительно, в том числе «Медведь». И никто больше не вякает, что мы не в американском сериале. Мы, блин, в бесконечном реалити-шоу. Дурдом отдыхает. Оливия. Кажется, я уже начинаю привыкать.